Написав эти строки, Горбунья бросила в огонь отвратительное письмо, которое, казалось, жгло ей руки. Уходя из этой прекрасной комнаты, она невольно задрожала при мысли о страшной нищете, какая ее ожидала, нищете куда более ужасной, чем та, какую она испытывала раньше. Теперь у нее не было даже поддержки в почти материнской привязанности к ней Франсуазы, Потому что жена Дагабера была далеко, в деревне с Габриэлем. Одинокая жизнь, совершенно одинокая. При том, что моя роковая любовь к Гриколю послужит предметом насмешек всех, и его самого быть может вот что ждет меня в будущем. Это будущее ее напугало. Мрачная мысль пришла ей на ум. Сперва горбунья задрожала. Но потом на ее лице появилось выражение какой-то горькой радости. Решившись уйти, она двинулась уже к дверям, но увидала себя в каминном зеркале и остановилась. Она была бледна и в черном платье. Она вспомнила, что это платье не ее. «Недаром они написали о лохмотьях, в которых я вошла в этот дом». Правда, еще воровкой назовут Она достала из чемодана свое старое платье Которое хотела сохранить как святую память О своих прежних бедствиях И слезы потекли из ее глаз Она плакала не о платье Она плакала о доброте Адриены О доброте, которую Горбунья Так редко встречала в своей жизни Прощайте. Прощайте, навсегда! Прощайте! Вы, называвшие меня другом и сестрой. Кто-то идет! Это они, мои мучители! Они идут посмеяться надо мной! Шаги слышались со стороны сада. Это Флорина несла назад, увы, слишком поздно. Ее дневник. Горбуня, растерянная и испуганная, видя себя уже посмешищем всего дома, бросилась из комнаты и выбежала во двор, постучав в окно привратнику. Калитка открылась, а затем захлопнулась за нею. Сударыня, вы здесь? Прошу вас, не выдавайте меня, я... Никого. Флорина... Увидала на стуле черное платье, только что снятое горбуньей, а в нескольких шагах открытый и пустой старый чемодан, в котором горбунья хранила до сих пор свои обноски. Сердце Флорины сжалось. Она подбежала к письменному столу. «Ай, какой беспорядок! Деньги, записка госпоже... Ай, я не успела! Она больше не вернется! Ах, что ж, мир жесток!» Тогда мне нет смысла скрывать эту рукопись от Родена. Бедняжки не станет хуже от этого. А мне бежать некуда.